Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы услышите пятую часть книги Эленор Портер Поляна. Читает Юлиана Чернышова. Знаешь, Нэнси, мне теперь ещё больше хочется на неё посмотреть. Она ведь совсем не похожа на других. А когда люди не похожи, это так интересно. Вспоминая об этом разговоре, Пэланну завернуло в калитку, за которой стоял маленький облезлый коттедж. Она постучалась. Дверь открыла девушка с очень бледным лицом. От всего её облика веяло страшной усталостью.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 Потом посмотрела вглубь комнаты и заметила женщину, сидящую на постели. Здравствуйте, мисс Сноу. Как вы поживаете? Мисс Полли просила передать, что надеется, что сегодня вы хорошо себя чувствуете. Она прислала вам телячий студень. О, Боже. Я, конечно, очень благодарна, но я так надеялась сегодня поесть бараний бульон. Пелянна несколько отарапела. Странно. А мне говорили, что когда вам приносят студень, вам хочется цыплёнка. Что? М-м, да, да так ничего. В общем-то это и не имеет никакого значения, что зачем идёт. Просто Нэнси сказала, что обычно, когда от нас приносят студень, вам хочется цыплёнка, а когда приносят цыплёнка, вам хочется бараний бульон. Ну, ну, может быть, Нэнси просто перепутала. Больная взялась за спинку кровати, подтянулась и села прямо. Такая поза для неё была чем-то из ряда вон выходящим, но поли она об этом не знала и не обратила внимания. Ну-ка, мисс Дерзость, отвечай, кто ты такая? Да нет. Меня совсем по-другому зовут. И я очень рада, что меня зовут по-другому. Ведь от имени будет даже хуже, чем гипзиба. Правда ведь, миссис Сноу? Я Пилианна Уиттер, племянница мисс Полихарингтон. Я приехала и теперь живу вместе с тётей, потому-то я и принесла вам сегодня 100 день. Первая часть рассказа Пилианны миссис Сноу выслушала с большим интересом. Но как только речь дошла о студни, тело её обмякло, и она снова устало откинулась на подушке. Да-да. Большое вам спасибо. Разумеется, твоя тётя очень добра ко мне, но у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы баран Она неожиданно замолчала. И резко переменила тему. «Я сегодня совсем не спала, но просто ни на минуту даже глаз не сомкнула». «О, миссис Ноу, как же я вам завидую! Мне всегда ужасно жалко тратить время на сон. И вам тоже жалко, миссис Ноу?» «Тратите время на сон? Ну да, ведь вместо того, чтобы спать, можно просто жить. И мне так жалко, что ночь пропадает зря». Миссис Сноу снова поднялась с подушек и села очень прямо. «Ну, ты просто потрясающая, зитя! Слушай, подойди-ка к тому окну и подними шторы. Мне хочется как следует разглядеть тебя». Полиана встала со стула. «Ой, ну ведь тогда вы заметите мои веснушки. Я как раз радовалась, что тут темно, и вы не сможете их увидеть. Ну, а теперь вы...» Ой. Теперь я рада, что вы сможете их увидеть, потому что теперь я вижу вас. Ни тётя Полли, ни Нэнси не сказали мне, какая вы хорошенькая. Я хорошенькая? Ну да, и даже очень. Неужели вы сами не знаете? Представь себя. Нет. Но у вас большие тёмные глаза. И волосы у вас тёмные, и к тому же вьются. Обожаю чёрные кудри. Я мечтаю, что у меня будут такие, когда я попаду в рай. А на щеках у вас такой чудесный румянец. Ну, ясно, ну, вы очень хорошенькая миссис Ноу. Думаю, вы просто не можете не заметить этого, когда смотритесь в зеркало. Дайте-ка я вам принесу зеркало. Полиана в припрыжку подбежала к комоду и схватила маленькое зеркало с ручкой. Вернувшись с кровати, она окинула больное придерживающим взглядом. Если вы не против, я сначала чуть-чуть причешу вас, а потом вы посмотрите на себя в зеркало. Я очень бы хотела, чтобы вы согласились на это. Ладно? Ну, я, хмм, ну, если ты хочешь, только это бесполезно. Причёска долго не продержится. Ой, спасибо. Я обожаю причёсывать других. Полианна осторожно положила зеркало, схватила расческу и увлеченно принялась за дело. «Сегодня я от ничего особенного не сооружу. Мне просто хочется, чтобы вы увидели, какая вы хорошенькая. А в следующий раз я уже займусь с вами как следует». Следующие пять минут Полианна провела в напряженной работе. Она начесывала, укладывала, поправляла сбившиеся пряди на затылке, потом сбила подушку, чтобы придать голове наиболее эффектное положение. Ну, вот. Она вдруг заметила рядом с кроватью вазу с цветами. Выхватив розовую гвоздику, она воткнула её в волосы больной. Теперь, мне кажется, вы уже готовы. Глядите. Хм, произнесла больная, недоверчиво изучая своё отражение. Вообще-то красные гвоздики мне нравятся куда больше, но какая разница, если цветок ко вечеру всё равно завянет. Но вы как раз должны быть рады, что цветы увянут. Ведь это так чудесно, когда в вазе каждый день появляются новые цветы. Мне очень-очень нравится, когда у вас так пышно уложены волосы. Возможно, но всё равно эта прическа не продержится долго. Правильно, не продержится. Но ведь это как раз и хорошо. И я очень рада, потому что я смогу приходить и причесывать вас. И ещё больше радоваться, потому что у вас такие замечательные чёрные волосы. Может быть. Но мне никогда не нравились чёрные волосы. Малейшая седина в них сразу заметна. А я очень люблю черные волосы, и я была бы рада, если бы у меня были такие. Миссис Сноу уронила зеркало на постель и раздраженно посмотрела на девочку. Нет, дорогая моя, сомневаюсь, что ты была бы рада, а кажись ты на моем месте. Попробуй полежать с моей, и тебя не обрадуют ни черные волосы, ни что-нибудь другое. Полианна задумчиво наморщила лоб. Наверное, в таком положении впрямь трудно радоваться. Ну, что же ты мне прикажешь делать? Радоваться всему. Радоваться всему? Чем уже позволю знать, можно радоваться, когда лежишь больная в постели все дни напролёт. Думаю, тебе это было бы тоже не очень просто. Что ж ты молчишь?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 Только какой у меня от этого прок. Зеркало всё ещё оставалось в её постели, когда некоторое время спустя в комнату вошла её дочь Милли. Мама! Едва открыв дверь, воскликнула Милли: "Да у тебя занавески подняты". Не успела она удивиться яркому свету в комнате, как заметила гвоздику в волосах матери, и это поразило её ещё больше. А что тебя собственно удивляет? Неужели я должна всю жизнь просидеть в темноте только из-за того, что больна? Правильно, мама, поспешно согласилась Милли. Ведь я и сама тебе столько раз говорила: "Давай откроем шторы", но ты никогда не соглашалась. Миссис Сноу молча перебирала пальцами кружева на ночной рубашке. Неужели никто не может подарить мне «Новую ночную рубашку!» «Ну, хоть бы для разнообразия кто-нибудь прислал ее вместо бараньего бульона!» «Но мама!» — воскликнула в конец пораженной Миле, и в возгласе ее не было ничего удивительного. Дело в том, что ящик комода таил целых две новых ночных рубашки, и уже несколько месяцев Миле тщетно пыталась уговорить мать воспользоваться хоть одной из них».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 Здравствуйте. Как поживаете? Сегодня день совсем не такой, как вчера. Я так рада, и вы, наверное, тоже, да? Её незнакомец остановился как вкопанный. Послушай-ка, девочка. Давай-ка мы с тобой сразу договоримся. Запомни раз и навсегда, я совершенно не замечаю, есть сегодня солнце или нет. Мне некогда заниматься погодой, у меня и без неё полно дел.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 Я ведь знаю, что это вам это заметить, и вы сразу обрадуетесь, и лицо ваше станет совсем не таким, как сейчас. Ну и ну. Воскликнул я незнакомец и беспомощно развёл руками. Он было пошёл вперёд, но сделав несколько шагов, остановился. Лицо его было по-прежнему хмуро. Послушай. А почему бы тебе не побеседовать с кем-нибудь из сверстников? Я бы с радостью, сер Но Нэнси говорит, что поблизости совсем нет детей. Да меня это не очень волнует. Мне со взрослыми весело. С ними мне даже привычнее, ведь я не... я привыкла к женской помощи. Ты что? Считаешь, что я похож на женскую помощь? На губах её незнакомцы появилось нечто вроде улыбки. "Манетсер, уж вы пытаешься, я в ней похожа на женскую помощь, но вы не чуть не хуже, может быть, даже лучше". И знаете, я совершенно уверена, что вы куда лучше, чем кажетесь с первого взгляда. Её незнакомец издал ещё одно сложное восклицание, самое сложное из всех, какие он издавал раньше. "Да", произнёс он напоследок и на этот раз решительно продолжил свой путь. В следующей их встрече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 Ну да, сер. Я заметил это по вашим глазам и потому, что вы улыбаетесь. Её незнакомец хмыкнул и пошёл дальше. С тех пор он всегда заговаривал с полянной и часто даже первым заводил беседу. Правда, беседы их редко заходили дальше приветствий, но и этого было достаточно, чтобы удивить Нэнси. Она просто рот раскрыла от изумления, когда они однажды шли с Плянной по улице, и её незнакомец поздоровался с девочкой. Домик мой с полисадником. Мне что, привиделось? И он и впрямь говорил с тобой, Мис Пляна. Конечно, говорил. Он теперь всегда со мной разговаривает. Всегда? Ну и дела. Ты хоть знаешь, кто он такой? Пляна покачала головой. Мне кажется, он забыл представиться. Понимаешь, я ему сказала, как меня зовут, а он не сказал. Но он вообще уже много лет ни с кем не разговаривает, если только это ему не нужно по делу. Этот Джон Пендлтон, он живёт один как сыч в большом доме на Пендлтонском холме. У него там даже прислуги нет. Ему предпочтительнее по три раза на дню ходить в гостиницу. Там ему всегда Салим Майнер прислуживает, так она говорит. Он даже когда ему заказывают еду, и то рот разевает с трудом. А иногда ей вовсе приходится гадать, чего ему нужно. Ну вот, она-то наверняка знает, ему подавай всегда что подешевле. Пыля Анна, понимающе кивнула. А, это я знаю. Бедняку всегда приходится выискивать самое дешёвое. Мы с папой часто ели в харчевне. Обычно мы заказывали бобы и рыбные тефтели. И мы с ним всегда очень радовались, что любим и бобы, и тефтели. Потому что на жареную индейку нам даже глядеть было страшно. Одна её порция стоила целых 60 центов. Интересно, мистер Пендлтон тоже любит бобы? Любит бобы. Ты и впрям думаешь, что он бедняк, мисс Пыляна? Хм. Да будет тебе известно, богаче Джона Пендлтона в нашем городе нет никого. Если бы он захотел, он мог бы каждый день есть доллары на завтрак, обед и ужин. Пыляна засмеялась. <смех> вот и туда, Нэнси. Представляешь, как это, наверное, здорово садиться мистер Пентон за стол и принимать соживать доллары. Да ты не поняла. Я просто хочу сказать, он ведь богатый и может позволить себе, что только душе угодно. Но он не тратит деньги, а только копит их. А-а-а! Я знаю, зачем он так делает. Он копит деньги для язычников. Какой он хороший! Ты понимаешь, Нэнси, он отказывает себе во всём,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 Вот так и говорят: и дом прекрасный, и вещи там просто потрясающие. Ины называют этого Пендлтона психом, другие злыднем, а ины говорят, что он просто прячет скелет в шкафу. О, Нэнси! А тоже сей отвращение передернуло с Поллианна. Неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи? Я бы на его месте давно избавился от этой пакости. Нинся засмеялась. Она никак не ожидала, но ну, что Поляна не знай такой известный поговорки про скелет. Он вообще ведёт очень странный образ жизни, продолжала она сгущать краски. Он часто надолго уезжает в путешествия и всё по экзотическим странам, то по Египту, то по Азии, то по Сахаре. Ну, я же тебе говорила, значит, он точно миссионер. И я понимаю, почему он не тратит тут свои деньги. Он копит их для язычников. Знаешь, он очень забавный и совсем не похож на других. Прям как Месье Сну, только он и на неё тоже не похож. Вот потому-то я и рада, что он со мной разговаривает. слушали пятую часть книги Элеонор Портер Поляна. Читала Юлиана Чернышова.